Анна Невская. Ты моя нежность. Издательство «Автор», 2021 год. Мужчина поверхностно скользнул по моему лицу равнодушным взглядом. Снисходительно кивнул. Рад знакомство, Настя. Петра многое о вас рассказывала. Притворился, что впервые видит или не узнал. Скорее, второй вариант. Это к лучшему. Убеждала себя.